Глава 21. Лазурный город. Стены Лазурного города были очень высокими, я уже твик так запрокидывать голову. Книзу они расширялись и в основании были настолько массивными, что казались единым целым со склоном горы, на которой покоился город. Оценивая размеры проёма, в который въезжала босс, я подумал: "И это ворота Вольгграда?" оказались мне огромными. Да здесь можно дирижабль загнать целиком, ещё место останется. Верхняя арка находилась на невероятной высоте. Какие монстры сдвигают циклопические створки из цельных дубовых брёвен, мимо которых мы проезжали? На Нерникату должен быть какой-то механизм. Въехав через ворота, я так и продолжал задирать голову. Мы оказались не в городе, как я думал, а в длинном коридоре. Зажатым между массивными стенами, сверху из узких бойниц нас рассматривали лучники, я кожей чувствовал их внимательные взгляды. Мне показалось, что в основе своей это были звери. Всё-таки я уже достаточно обтёрся в нулевом мире, и теперь у меня как-то с наскоку получалось определять, если не ступень, то меру уж точно. Вечернее солнце уже клонилось к закату, коридор тонул в густой тени. И я почувствовал себя неуютно. Хотелось поскорее убраться из замкнутого пространства. Это для защиты? шёпотом спросил я Важу. Да, пожал плечами первушник. Сейчас пройдём за хаб, потом уже окажемся в городе. Что, первота, нравится коридор смерти? неожиданно спросил меня тот зверь, что наблюдал всю дорогу. Поджав губы, я не ответил ему. У него приказ Так что мне навряд ли что-то грозило за непочтительное молчание. Но мои круглые от удивления глаза деревенщины доставляли удовольствие, и зверь веселился. Когда враг надумает напасть на Лазурный город, его ждёт сюрприз. Его кликнули, зверь поморщился, но стягнув лошадь пятками, унёсся вперёд. Сколько себя помню, на Лазурный город ещё ни разу не нападали, прошептал вожак. Говорят, было в древности, но я думаю, это всё сказки. Вторые ворота были мало того, что высокими, так за створками из верхней арки торчали ещё и массивные штыри. Довольно быстро я сообразил, что эта опускающаяся вниз решётка потенциального врага действительно ожидала бы много сюрпризов. Вот только кто может посметь напасть на третью меру в Инферюре, я не представлял. Вот он, лазурный город С гордостью произнёс вожак, когда мы миновали второй проём. Возница сказал что-то ещё, но его голос потонул в залпе городского шума. Я будто попал на праздник, карнавал. С обеих сторон дороги стояла толпа жителей, разодетая и разукрашенная во все оттенки синего, от бело-голубого до тёмно-синего, почти чёрного. Одновременно стало светлее. Сюда падало больше солнечного света. В воздух летели конфетти и блёстки, над головами развивались флаги с тем самым гербом. Человек на коленях с мечом, на него падает луч света с неба. «Великий приор! Великий мастер!» Радостные лица надрывались, горлане куплеты незнакомых мне песен. «Небом отмечен воинов взгляд!» И с другой стороны толпа подхватывала. «Он светел и чист, душой он свят!» Я оглядывал жителей, особо стараясь не смотреть в глаза. Но и так было понятно, что в основе своей это были звери. Попадались первушники, почти надержащиеся позади, но бросающие на обоз такие же любопытные взгляды. Дисциплина здесь была на высоте. Никто не кидался к телегам, не пытался посмотреть, что в мешках, и от обоза держались на расстоянии. Еще больше меня удивило, что, судя по лицам зверей, Зигфрида здесь любили. Внутренние ощущения подсказывали, пока что людей здесь нет. Обычные одежды, хоть и гораздо богаче, чем у зверей с окраин. Воины, попадающиеся в толпе, носили кожные и кольчужные брони, украшенные синими вставками. В сильверитовых доспехах я пока что не наблюдал, их блеск доносился только с головы нашего обоза. Улица постепенно заворачивала, И в скоре Свиту Приора я уже не видел. Трёх и четырёхэтажные здания возвышались над толпой. Мы двигались по широкой мощёной дороге. Глазурный город, в отличие от Волгограда, был весь из камня. Улицы разъезжались в разные стороны каменными подъёмами и спусками, и казалось, здесь были дома даже под дорогой. Здесь живёт уже не одно поколение синих рыцарей, продолжал вещать вожа, перекрикивая шум. Ты ведь знаешь, сколько живут великие господа. И еще мой прадед рассказывал, что наша лучезарная светлость додарит да его небо улыбкой. Уже тогда достойно правил много лет. Оказавшись в стенах родного города, первушник необычно много говорил. То ли нервничать перестал, то ли проснулось хозяйское гостеприимство. Каждый жалкий ноль, строивший этот город, благодарен судьбе, что положил жизнь на такое великое дело. Усмехнувшись, я подумал, что легко говорить об этом, если сам в стороне и в тепле. Навряд ли этот первушник и его предки умирали на тяжёлой стройке. Ваша каждый раз замолкал, как мимо проносились садники. Звери вели какой-то счёт и передавали сведения вперёд, каждый раз, как мой надсмотрщик пролетал мимо, я ловил на себе его цепкий взгляд. А много их нулей-то умерло тут. Спросил я после паузы. Да кто их считал-то? Удивился вопросу вожа. Их в Инфериоре как земли. Чем больше нулевой крови льётся, тем сильнее синий преорат. Меня слегка передёрнуло. Я оказался ещё ближе к цивилизации и снова ощутил перемену в отношениях между высшими и низшими мерами. Если на крайнах первушники ещё более-менее дружили с нулями, то тут уже заметно дистанцировались от них. Что-то останавливаемся. Вожа потёр подбородок. Нам же в замок надо. Повозки впереди вправду постепенно снижали скорость, а вскоре и вовсе кочнулись и остановились. Грохнули трубы, гул он вокруг перерос в штормовый шквал эмоций. Жители лазурного города встречали своего приора. Саму дружины приора не было видно. Её скрывал плавный поворот улицы. Но именно отуда доносилась игра какого-то оркестра. Я испуганно вздрогнул, когда от хвоста главы обоза вновь принеслись в саднике. Послышалась рогонь и приказы. Вожас с интересом приподнялся на козлах, пытаясь рассмотреть, что там происходит. Он навернулся, поймав мой взгляд, и ткнул пальцем вверх. Замок его светлости. Я смотрелся. Улицы города поднимались вверх, и вскорью упирались в скалу, которая поднималась и тонула в белом тумане. Вершины замковых башен я бы даже и не заметил, если бы вожа не показала. Их крыши со шпилями едва торчали из молочной пелены. Стоял дикий гомон, толпа подошла чуть поближе. Настали сыпать синим конфетти, я отмахивался. Кусочки бумаги и ткани летели в лицо. Поэтому я не сразу заметил, крутя головой, что меня подёргивает талисман рычка. Что-то он хотел, манил за борт телеги. Внизу толпа, свиту приора не видно за зданиями. Важа стоял, приложив руку к озырьком и вглядывался вперёд. Да здравствует великий приор Зигфрид! кричали совсем рядом. Мощные голоса зверей сливались в один мощный гул. Я чувствовал себя будто на стадионе на футбольном матче. Мастер Великий мастер! Небом отмечен воинов взгляд. Я понял, что это шанс. Если нельзя сбежать от третьей меры по полю, то почему не попробовать скрыться в их городе? Пальцы сами сгробастыли хлопья синей блестящей ткани, падавшей на мешки, и под удивлённые взгляды некоторых жителей я соскочил с телеги. Но сразу бежать я не стал, а только подкинул вверх блёстки и закричал: Великий господин! Вожаня обернулся. Он всё ждал приказа двигаться. Тот садник, что присматривал за мной, исчез за поворотом улицы. Я стоял возле телеги, пытаясь собрать ещё ткани, как вдруг мне в руки ткнули небольшую корзину с конфетти. Возьми, первотань, не мучайся. Какой-то зверь улыбнулся. Его лицо было разукрашено синей краской. Спасибо, господин. Я чуть поклонился. и сделал шаг от телеги. Потом стал подкидывать конфетти. Вскоре я заметил, что на руке, о которой я лез в корзину, остались пятна синей краски. Тогда я набрал побольше обрезков и растер по лицу. «В небом отмечен воинов взгляд!» Снова грохнула надо мной песня, толпа подняла руки, стала скандировать. И тут я резко включил чувство земли и стал сливаться со стихией. «Я камень, я просто часть брусчатки, стена ближайшего дома». Было трудно и кричать одновременно, и концентрироваться на стихии. Но на меня больше не смотрели. Я подбросил конфетти еще пару раз и крикнул «Великий господин!». За это время я сделал два шага назад, присоединившись к толпе. Тут был небольшой прогал между празднующими, и мне удалось птиснуться, не задев никого из зверей. Я оказался за спинами синей толпы, и, взглядов на себе, я не ощущал. Послышался скрип телег. Кажется, обоз стронулся, и толпа заревела больше обычного. «Он светел и чист! Душой он свят!» Я подхватил в полголоса куплет. Еще не веря своему счастью, я обернулся. Тесный проволок между двумя домами так и манил, и я, наскребая последние кусочки в корзине, Опятился туда. Я камень, я камень. Когда я завернул за угол, то прижался к стене и тяжело задышал. Резко нахлынул страх. В Волгограде для меня уже многое было понятно, а тут впереди только неопределённость. Меня окружал город, полный людей и зверей. Спокойно, Марк, шепнул я сам себе, крутя головой. Если я пришёл в Волгоград, совсем уж зеленым первушником, то сейчас я кое-что да умел. Для верности я прижал ладони к стене за спиной и предстаял копье. Сила полилась в мускулы и жилы, и я улыбнулся. Не пропаду. Я оказался на узкой, пустой улице, тоже поднимающейся вверх, к замку на горе. Ни души. Видимо, все жители сейчас на празднике. В другой стороне над домами возвышалась Крепостная стена. Я присел, лихорадочно раздумывая. Где можно спрятаться в городе? Обычно вся жизнь кипит в центре, туда сливается весь цвет общества. Стены это крайны. Если в лазурном городе есть трущёбы, полны нищеты, то они должны быть возле стен. Тем более все нечистоты сливаются вниз. Очень символично. Других идей у меня не было, и я, поднявшись, выкинул корзинку и побежал к маячившей впереди стене. На всякий случай я нырнул в следующий проулок, чтобы уйти от центральной улицы ещё дальше. Постепенно голы радостной толпы стал глуше, и когда над городом раздался тревожный рёв трубы, я вдрогнул. Либо это часть праздника, либо мою пропажу заметили. У меня не было времени разбираться, и я побежал ещё быстрее. До стены я добрался Довольно скоро. У основания кладка была из огромных блоков, каждый размером с автобус. Тут уже не было мощёной дороги, утоптанная земля просто была присыпана соломой. Милькнула шальная мысль взобраться, как человек-паук. На меня бы сняли с лука ещё на середине. Я смотрелся, крепостная стена бросала тень на целый квартал. Дома тут и вправду были намного ниже, они лепились друг к другу, будто им не хватало света. Всевозможные хибарки и сараюшки пытались чуть ли не залезть друг на друга, хотя всего в сотни метров возвышались вполне приличные дома. Хлипкие лачуги возвышались среди гор мусора, поражая контрастом с мощёными улицами. Мне сразу вспомнились разноцветные нищенские кварталы жарких стран. Такого и сейчас полно на нашей земле. Что ж говорить о средневековом налевом мире. При таком неравенстве даже в богатой столице Приарата всегда найдётся нищета. Кольнуло чувство опасности. Я обернулся, к далёкому шуму праздника добавились ещё какие-то звуки. Ноги сами собой заработали быстрее, я побежал вдоль стены, лавируя в узких проходах, будто по рынку. Стали попадаться первые жители трущоб, оборванцы, как я и думал. Они удивлённо смотрели на меня. Мы едва слышали звук погони, как сами сразу же прятались. Мой взгляд так и скользил по огромным блокам стены. Меня не покидала надежда, что здесь вдруг окажется проход наружу. Конечно, это была глупая мысль. Впереди возвышалась какая-то огромная ферма, вытянувшаяся из города и уткнувшаяся в крепостную стену. На высоте виднелось куч окон, пропетые, а внизу уже сплошной камень. Это был Тупик. Эй, первота, окликнули меня. Я остановился и из небольшой хибарки, приткнувшейся к задней стене двухэтажного здания, выглядывал щуплый старичок. Вторая мера, первая ступень. Я поморщился. Вот видо зверь, но я был уверен, что даже просто со стихии земли смогу с ним справиться. Чего тебе, мастер зверь? Старик вышел из покосившегося проёма, Скрипнула развалиной дверцей. Мастер? Он поскрёб немытый бордо. Как давно такого не слышал-то? А то обычная скотина, дичь. Снова послышался боевой рок. Кажется, уже ближе. Мне показалось, или я почувствовал приближение третьей меры. Если на поиски отправили ещё и рыцарей, то дела у меня совсем плохи. Прячься от кого? От стариканю сколизнул мой испуганный взгляд. Он жадным взглядом смотрел на мое облачение. Я же так и остался в тех доспехах, что мне дал лунный свет. Зверь с интересом разглядывал скалящегося на нагруднике белого волка. «Проходи, помогу!» Старик кивнул за спину, приглашая в хибарку. Я с сомнением посмотрел на лачугу. «Поможет ли она мне спрятаться?» «Тут проход!» — кивнул старик. Нет места надёжнее, чем подземелья лазурного города. Уже слышался чёткий стук копыт, и у меня оставалось всё меньше времени на раздумья. От конных мне точно не убежать. И потом, я же сам бежал в трущобы, чтобы скрыться среди нищеты. Чувство опасности молчало, талисман рычка тоже. И я, ркнув от безнадёжья, рванулся к старику. Тот отступил, пропуская меня внутрь. А потом, осмотревшись на улице, сам пролез внутрь. Внутри на земляном поле постелен лежак со сгнившим тюфяком, с видом похожим на половую тряпку, и больше ничего. Только колота и замызганный кувшин в углу, который служил зверю, не знаю для каких целей. Внос ударил очень неприятный запах, и меня сразу же одолели сомнения, а хочу ли я здесь прятаться. За спиной хрустнула дощатая сгнившая дверь. Больше похожее на калитку. Старик пытался закрыть вход. Стража будет обыскивать лачуги, вернувшись, сказал он. Мой взгляд в панике заметался по помещению. Зверь какого ты меня сюда затащил? Тот усмехнулся, а потом подошёл к тефику, сунул руку под него и резко поднял вместе с дощатым каркасом. Когда поднятая пыль чуть разлетелась, Я видел чёрное дыро в земле. "Ныряй, первота", пробурчал зверь, обеспокоенно прислушиваясь к звукам с улицы. Я на всякий случай, бросив вперёд чувству земли, шагнул в темноту. Тут было не глубоко. Внизу обнаружился подкоп, в который можно было лезть только на четвереньках. Меня толкнули в пятую точку, и пришлось лезть в кромешную темноту. Сканер подсказал мне, что впереди, через полсотни шагов, небольшая дверца. Сзади с глухим хлопком закрылся лаз. Старик не полез за мной, а остался в хебаре. Я посомневался пару секунд, а потом всё-таки полез вперёд. Чёртыхаясь, я кое-как протискивался в неудобный наре. Одно меня радовало: массивные звери и люди сюда точно не пролезут. Уткнувшись в деревянный люк, Я толкнул его и оказался в довольно просторном круглом помещении. Тут явно жили: кровати-лежаки, столы и стулья, какие-то тряпки и вещи. Всё освещалось несколькими огарками свечи и соответствующая вонь. Сбоку и широко прогала доносился плеск воды. Не трудно было догадаться, что я оказался в канализации. Боров, это ты? На одном из лежаков Швельнулась незамеченная мной гора трепья. Испуганные глаза нуляшки уставились на меня. Толстая, вроде немолодая, под грязью и не размотришь, с простуженным голосом. Под горой трепья угадывалось, что она была в чём мать родила. "Ты кто?" спросила она, потянувшись к ржавому ножу рядом с лешаком. "Первушник", ответил я, спускаясь вниз. Когда я спустился, Чёрная дыра оказалась на уровне головы. Под ногами обнаружилась какая-то деревянная подставка, заскрепевшая от моего веса. Я почёл слабое выражение в мыслях, но ляжка смотрела мою меру. «Вижу, что первушник. А где Боров?» «Тот старый зверь с бородой?» Я кивнул назад. Она не ответила, сжимая нож, и я поднял руки, показывая свои мирные намерения. Бочком я протиснулся к прогалу в каменной стене, откуда доносилось журчание. Я поморщился. Темнота и вонь. «Где Боров?» Нуляшка начала паниковать. «А я-то почем знаю?» Я пожал плечами. «Ты убил его, да?» У голой нищенки начиналась истерика. «Здесь я!» Из лаза стал вылезать тот самый старик. «Стражу забалтывал!» Вообще было удивительно, как этот оборванец смог обмануть зверей гораздо сильнее его. А если там еще и был человек? Старик с кряхтением спустился, ища ногой подставку. «Боров!» Нуляшка чуть не расплакалась. «Я испугалась!» «Нечего ныть!» Зверь деловито пригладил одежду, будто был одет не в полосгнившей обноске, а в парадную форму. Но ну, первоушник: "Звать меня Боров". Я промолчал. У меня было три имени в нулевом мире. Моё собственное, Марк, имя просветлённого проповедника, Перет и ещё имя примала Спика. Ни одно я не хотел называть этому незнакомцу. Первушник: "Ясно. Там как раз тражи ищет первоушника. Говорят, из волков". И Боров внимательно посмотрел на мой нагрудник. «Говорят, казнить его хотят». Нищенка испуганно ахнула, подтянув ноги под грязное одеяло, я чувствовал на себе ее внимательный взгляд. «Странно. Я пожал плечами. Не видел такого». «Я тоже», — сказал Боров, доставая из-за спины нож. Он расправил плечи, пытаясь показать мне, что все-таки он зверь, вторая мера. Я мигом накачал энергии земли в ноги, а незримое копье под стопами, проявилось само. Всё-таки мои навыки заметно выросли. Боров уже шагнувший было ко мне, словно наткнулся на стену. В его глазах сразу промелькнуло понимание, что ему такой противник не по зубам. При этом я не заметил какого-либо удивления, какое обычно бывает у зверей при виде сильной первой меры. Видимо, в трущёбах бывает всякое. Старик сразу сгорбился, сдался, И я вспомнил слова Хельда о том, что некоторые звери ведут непристойный образ жизни и теряют всю звериную силу. Видимо, этот Боров относился к таким же. Стариковская борода недовольно дрогнула, и он стал ковырять ржавым лезвием под грязными ногтями. Что же мы так и стоим-то? спросил он. Может, присядишь? Боров указал на скамейку у стены, заваленную всяким хламом: корзинки, ящики, тряпьё. От меня не ускользнул взволнованный взгляд нуляшки, который она бросила на эту скамейку. Да и сам я, едва сделав шаг в сторону скамейки, почуял неладное. Мне тут все не нравилось, да и чутье подвывало уже ровным фоном. «Нет, спасибо». Я покачал головой. «Как выбраться отсюда?» «А куда бы ты хотел выбраться, первота сраная?» Грубо спросил Боров. «Я поджал губы». Это был хороший вопрос. В замке бы меня ждал допрос приора или даже прецептора, ведь это он приказал меня достать в столицу. За убийство зверей или за поднятие меры меня бы в любом случае ждало наказание. А еще связь с демонами. Хоть Белиар и сказал, что закрыл память, но я не знал, насколько сильны люди. Вдруг заломают его печати. Если полуночники расколются, что они видели в подвале у Грея, Топриор быстро проведёт пролеле. Можно выйти за стену? Можно? кивнул Боров. А что мне за это будет? я развёл руки. У меня ничего нет. Ну почему же? Старик усмехнулся. Такой бронёю ещё поединой иди, только страже в лазурном городе так одевается. Я похлопал по нагруднику. Она как бы и мне нужна. Боров убрал нож. Ну как знаешь. И он подошёл к своей нуляшке, опустился к ней, стрягивая грязное одеяло. Та потянулась в ответ губами. Привет, моя хрюшечка, проворковал зверь. Я немного смутился. А куда идти-то? А я знаю, Боров оторвался от своей зазнобы. Выходы из клаки охраняются, а несколько раз в день тут ходят патрули. Несколько минут я стоял в раздумьях. Этот зверь не оставлял особого выбора. Потом я потянул завязки сбоку. «Ладно, Боров, только давай быстрее. Нет у меня времени. А что ж ты будешь делать-то за стеной?» Выпрямившись, с интересом спросил зверь. Мое чутье так и продолжало сигналить, не доверяя ему. Со вздохом я ответил. «Это уже тебя не касается, Боров».